Глава 5 День майского праздника оказался в высшей степени неудачным. Хмурые тёмные тучи нависли над пирсом, придавая поверхности воды цвет чёрного дерева. Косой дождь поливал окна кафе, и каждый, кто осмелился выйти из дома, промокал насквозь. На сердитых волнах, поднимавшихся и ударявшихся о берег, белела пена. «Не думаю, что сегодня мой бизнес будет процветать». Джо отошла от окна, на подоконнике диване которого Молли и Артур грели ладони о чашки с чаем. «Что случилось с весной?» «О чем это ты толкуешь?» Артур рассмеялся. «Это типичная британская погода для выходного дня». «О, вот один отважный», сказала Молли, заметив мужчину, выгуливавшего собаку на пляже. Он вцепился в капюшон, чтобы прикрыть лицо, и с трудом шел вперед. «Скорее, глупец!» ответил Артур. «Я рад только одному. Мы добрались сюда до того, как небеса разверзлись. Кажется, даже чайки сегодня попрятались, и танцы вокруг майского шеста на вершине холма отменили. Жаль, детям это нравится. Я тоже их любила, когда была маленькой», Джо улыбнулась. Напрасно она размечталась. Не стоило представлять такую идиллическую картину. Кафе целый день залито солнцем, Дети бегают по пирсу, мороженое в вафельных конусах опасно покачивается в их руках, а у нее самой нет даже возможности присесть, потому что день стал славным началом туристического сезона. Почти все утро Молли и Артур составляли ей компанию, но перед ланчем они ушли, устав от мрачной погоды и отсутствия местных, зашедших поболтать. В течение дня кое-кто в кафе все же заглядывал, Но эти посетители лишь напоминали Джо о том, что все пошло не так, как она предполагала. Она думала, что это будет день улыбок, футболок и шлепанцев, наполненный запахом крема от загара. Она не представляла в мечтах вытянутые лица, мокрые плащи и обувь, оставлявшую грязные следы на полу кафе. Даже вазы с желтыми нарциссами, которые Джо расставила в зале, не могли развеселить посетителей. Когда неожиданно появился Мэтт, Джо впервые с момента приезда в Солт-Хейвен-он-Си стояла, тяжело привалившись к стойке. «Ты такая же хмурая, как погода на улице!» Он закрыл за собой дверь. «Что ты здесь делаешь?» Слова Мэтта вызвали у нее улыбку. «Ведь у тебя сегодня выходной, верно?» Следом за Мэттом в кафе вошла маленькая девочка. Она была настолько очаровательной, что Джо и в голову не пришло рассердиться, когда ее крошечные темно-розовые резиновые сапожки оставили дорожку следов от коврика у двери до столика, который она выбрала. На малышке был теплый жилет с воротником-стойкой в тон сапожком. Каштановые кудряшки ложились на плечи. «Поппи собралась сегодня потанцевать вокруг майского столба на поле», — объяснил Мэт. «Мы это давным-давно запланировали, правда?» Девочка широко улыбнулась ему в ответ, зардевшись от смущения. Мэт нагнулся ближе к Джо, чтобы только она могла его слышать. «Надеюсь, у тебя сегодня в меню найдется что-нибудь интересное, чтобы ее отвлечь. Я обещал ее маме, что сегодня она побудет со мной. Мне хочется вернуть ей счастливого ребенка, если я смогу». «Она твоя?» Между ними действительно было сходство. «Поппи, дочка моей сестры Анны». «Сестра ждет еще одного ребенка и совершенно без сил». «Какой он добрый! Помогает сестре!» Джо сомневалась, что многие мужчины поступили бы так же, особенно одинокие мужчины, занятые бизнесом на семейной ферме, у которых редко бывают выходные. Она улыбнулась мэту «Доверь это мне!» Она подошла ближе к Поппи и присела на корточки рядом с девочкой. «Готова поспорить?» Что ты много знаешь о фруктах и овощах? Когда малышка кивнула, Джо спросила: "Ты ешь сливы?" У девочки расширились глаза, к ней вернулся голос: "Я люблю сливы". "Что ж, сегодня утром я встала очень-очень рано и приготовила шоколадный пирог со сливами". Ей удалось заинтересовать Попи. "Хочешь кусочек?" Девочка посмотрела на Мэта, севшего на стул напротив племянницы. «Нам, пожалуйста, два куска пирога со сливами», — сказал тот. «А шоколадным соусом полить?» — Мэтт рассмеялся. «Можно было даже не спрашивать». Джо пошла подогревать пирог. Она растопила кусочки шоколада на водяной бане, добавила сметану, сахар и воду, а когда соус был готов, она полила им обе порции пирога. Не успела она поставить тарелки перед мэтом и Поппи, как в кафе вошел Стив он привел блондинку, которую Джо никогда раньше с ним не видела. Они устроились за столиком в середине зала, и Джо приняла у них заказ на два кофе и кусок шоколадного пирога со сливами, который парочка собиралась съесть на двоих. Джо собралась было подразнить Стива по поводу его увлечения здоровым образом жизни и желания сохранить тело спортивным и крепким, но удержалась, так как не была уверена, что его спутница обрадуется такой излишней фамильярности. Ближе к вечеру, когда дождь еще поливал Солдхевен-он-Си, а в течение часа не пришел ни один посетитель, Джо решила закрыть кафе пораньше. Она без спешки навела порядок и радовалась тому, что торопиться не нужно. Мелиссу пришлось подождать, Она могла пойти в бар только поздно вечером, так что Джо успела набросать новые идеи для плана. Чтобы устроить в кафе «Вечер любви», ей надо было создать романтическую атмосферу. Она записала то, что, по ее мнению, могло бы ей понравиться. По ее задумке, в дальнем правом углу кафе, на расстоянии от других столиков, должны были проходить свидания вслепую, которые она собиралась устраивать. На этот столик Она планировала поставить цветы и свечи, создав вокруг него подобие беседки, которые обеспечат уединение и подчеркнёт тему вечера. Она не была уверена, как это организовать. Требовалась конструкция, которую можно было бы легко собрать и разобрать с минимальными усилиями. Это был главный вопрос. Но чем подробнее становились её планы, тем больше удовольствия они ей доставляли. К тому времени, когда Джо вышла из кафе и заперла дверь, облака разошлись, дождь притих, и мелкая морось, смешиваясь с морской солью, сопровождала ее до конца пирса и по дороге к городу. В пабе ее уже ждала Милиса, сидевшая за ближайшим к камину столиком, в котором по-зимнему, а совершенно не по-весеннему, пылал огонь. «Что это ты такое пьешь?» «Это майский пунч Билли», — Мелисса подняла стакан, и перечислила ингредиенты, которые добавил в напиток хозяин заведения. Он сказал мне, что в этом пунше свежая клубника, белое вино, лимонад и еще какая-то трава, название которой я, честно говоря, не помню. Как только я услышала, что в составе есть вино, я сразу согласилась. Джо повесила пальто на спинку стула, и когда Билли проходил мимо со стаканами пунша, она попросила этот напиток и для себя. Тепло огня... Удалось прогнать холод, который, казалось, оставался в ее теле весь день. Да и пунш оказался не так уж плохо. «Кафе сегодня было пустовато?» — спросила Мелисса. «Посетителей было так мало, что я даже в какой-то момент заскучала. Я первый раз столкнулась со скукой после моего приезда в Солт-Хейвен-он-Си. Это не похоже ни на тебя, ни на кафе. Знаю, но погода ужасная. Это проклятие нерабочего дня». Мелисса улыбнулась. «У меня был замечательный выходной. Я весь день не выходила из дома». «Можешь больше ничего не говорить. Джеймс был с тобой». Джо почувствовала легкий укол зависти. Холодные дождливые дни становятся намного приятнее, если есть с кем их разделить. По тем временам, когда она была с Гарри, Джо помнила зимние дни, когда они никого больше не хотели видеть, довольные обществом друг друга». Она заметила, что многие люди все-таки пришли в кафе, несмотря на необходимость сражаться с дождем и ветром. И сделали они это только потому, что им не хотелось сидеть в одиночестве. А Джо знала, каково одиночество на вкус. «Да нет, его со мной не было. Он вернется только завтра», — навещает родителей Уэльсе. «Но я наслаждалась личным пространством, извлекала из него максимум, пока мы еще не съехались». Когда разговор перешел на обсуждение планов милисы относительно Джеймса, они отодвинулись от огня. «Так лучше», — оценила милиса «Пламя слишком жаркое, я уже совершенно высохла». Пальто Джо тоже высохло и нагрелось, поэтому она перевесила его на другой стул. Потягивая пунш, она повернула голову, и в поле ее зрения попал Гарри. Он как будто материализовался из ее мыслей. Гари стоял возле бильярдного стола. Заметил ее и направился к их столику. Джо некуда было спрятаться. «Рад тебя видеть!» Он остановился рядом с ними, с кием в руке. «Ужасная погода для выходного, верно?» Джо улыбнулась. В кафе она заранее подготовилась к тому, что увидит его. Но теперь, в общественном месте, ситуация была совершенно иной. «Не слишком хорошая для бизнеса». «Догадываюсь». «Гарри, это милиса Должно быть, ты ее помнишь?» милиса сухо поздоровалась с Гарри, а тот подтвердил, что помнит ее. Разговор не клеился. Он понял намек и вернулся к своим приятелям. «Хватает же ему наглости так себя вести после того, что он тебе сделал?» Джо покачала головой. «Это было давно. Я через это перешагнула» но краем глаза Джо видела, что Гари, все еще время от времени смотрит на них. Она была раздосадована тем, что он начинает действовать ей на нервы, и неважно, платонические у него намерения или нет. Они ушли из пабы задолго до закрытия, так как Джо хотела лечь пораньше, чтобы выспаться и быть готовой к своему единственному выходному на следующий день. И, честно говоря, Гари смотрел на нее слишком часто, вынуждая ее допить остатки пунша, встать и надеть пальто, удивив Мелиссу внезапным решением уйти. Часть пути они прошли вместе, радуясь тому, что даже Мороз прекратилась. Когда они попрощались, Джо вышла на главную дорогу напротив набережной, перешла ее и пошла вдоль маленького озера возле одного из больших отелей. Ребенком она проводила на этом озере много времени с Николасом и Тимоти. Они запускали свои игрушечные деревянные кораблики, смотрели, как бриз надувает их паруса, отправляя эти суденышки в путешествие. Джо прошла мимо пирса, а потом свернула на дорогу, ведущую к городу. Магазин сладостей «Рай Солдхейвена» остался на том же углу, что и прежде. Она много лет туда не заходила, но знала, что владельцы отказались от современной упаковки и по-прежнему продавали сладости всех цветов, форм и размеров в больших пластмассовых или стеклянных контейнерах, взвешивая требуемое количество. Николас однажды зашел в этот магазин, чтобы купить четвертинку пирога с ревенем и заварным кремом. В спешке он забыл, что у него на плече висит большой надувной круг, и сбросил на пол три стеклянных контейнера. Почти год Николас стеснялся снова зайти в магазин, Поэтому Джо и Тимоти приходилось покупать для него сладости. Джо и Гарри заходили в этот магазин во время их первого свидания, чтобы купить сладости перед тем, как отправиться смотреть кино в крошечный кинотеатр на краю города. Пройдя мимо магазина, Джо обернулась, чтобы еще раз увидеть пирс. С этого места она видела кафе «Мороженое», самый конец пирса, где обычно сидели рыбаки, закусочную — и указатель, под которым они с Гарри впервые поцеловались. В тот день она наблюдала, как он скользит по волнам на доске, а у поцелуя был вкус океана, солнца и всего того хорошего, что есть в мире. Тогда Джо думала, что они всегда будут вместе, но, как это часто бывает с первой любовью, каждый из них пошел своим путем. Она до сих пор не могла поверить, что они оба вернулись в Солтхейвен-он-Си и сомневалась в том, что это хорошо. Джонни была уверена даже в том, стоит ли ей оставлять Гарри в качестве бухгалтера. Ее направили к нему лишь по причине того, что он еще только набирал себе клиентов. Но меньше всего на свете ей хотелось в этот момент искать другую фирму. Другой бухгалтер мог оказаться не из этого города, да и смогла бы она доверять ему. Что бы ни произошло между ней и Гарри в прошлом, Его фирму ей рекомендовали. А сплетни были самой лучшей гарантией профессионализма фирмы, по мнению Джо. Она продолжила путь к вершине холма. Город во многом изменился. В силу вошли ограничения на парковку, на подъезде к городу построили большой супермаркет, появились новые магазины. Но что-то осталось прежним. Например, теплый прием, который горожане оказывали каждому, кто выбирал «Солт Хевен», для жизни. И это привело домой Джо. У города была душа, и это не могло измениться. Войдя в квартиру, Джо повесила пальто, повернула термостат намного дальше, чем робкие 15 градусов, на которые он был установлен, и сделала себе чашку горячего какао. Закончив с этим, Джо достала ipad Ее личная жизнь потерпела крах и сгорела. Ее воскрешение в ближайшем будущем не просматривалось, но это не означало, что такая же ситуация и у всех остальных. Пусть она совершенно беспомощна, когда речь идет о ее отношениях, пока ей будет достаточно того, что она подтолкнет других к счастью. Джо как следует поискала в гугле и спланировала все, что требовалось для вечера любви в кафе. В свой выходной день она купит все необходимое для приведения ее планов действия. В порыве энтузиазма, радуясь тому, что в пабе она ограничилась одним стаканом пунша, Джо схватила ключи от машины и два красных конверта, которые ждали своего часа на полке в коридоре, и вышла из теплой милой квартиры. Она завела свой старенький «Фольксваген-джук». Автомобиль протестующий заворчал, ведь его заставляли работать в такой час ночи, но все-таки послушно поехал по окраинным улицам на другой конец города. Там Джо сначала нашла многоквартирный дом, в котором жила Джесс. Оставив конверт в почтовом ящике ее квартиры, ощущая вкус приключений, она снова уселась в машину и поехала к Бену. Приблизительные адреса ей подсказала Молли, романтичная милиса нашла точные номера квартиры Джесс и дома Бена. Хотя поначалу подруга сказала, что работа на почте не позволяет ей раскрывать такую информацию, Джо ответила, что она дружит и с Джесс, и с Беном, и ей будет нетрудно получить эту информацию от любого другого человека в городе. Поэтому Мелисса сдалась. Джо доставила Бену конверт с открыткой, но когда она уже садилась в машину, на подъездную дорожку как раз свернул его красный рендж Джо затаила дыхание, помахала Бенну рукой и уехала, надеясь, что он ничего не заподозрит. Вернувшись в свою квартиру, Джо отправила сообщение Стиву, надеясь, что не помешало его свиданию с той блондинкой, с которой он был в кафе. Но он ответил через 10 минут, пообещав помочь ей в ее планах. Он пока не назвал ее любительницей мыльных опер, но, возможно, оставил эту оценку на потом. В самом романтическом настроении Джоли глав в постель и уснула. На другой день она встретилась со Стивом в магазине сделай сам на выезде из города, где они выбрали четыре обработанных сосновых бруса для столбов, чтобы соорудить некое подобие беседки внутри кафе. Он погрузил брус в свой пикап. При длине ее машины в 6 футов Джо даже надеяться не могла самостоятельно довести их до кафе. Она выгружала в кузов то, что Стив положил в тележку. Набор болтов и гигантские деревянные кубы, поднять которые она могла только по одному. «Тебе нужно учиться серфингу, чтобы руки были сильными», — предложил Стив. Но ответом ему был взгляд, говоривший «И не надейся». «Я серьезно. Тогда ты сможешь поднимать такие блоки». Он куда с большей легкостью, чем Джоб, поднял один из кубов. «Отстань». «Тебе предстоит много хлопот ради других людей», — он надвинул на глаза темные очки. От прошедшего накануне дождя не осталось и следа, и создавалось впечатление, что они перепрыгнули в другое время года. Люди в Солт-Хейвене много сделали для моей семьи. Когда я была в Шотландии, а здесь было наводнение, очень многие помогали ба и деду и дома, и в кафе. Стив уселся на край кузова пикапа и похлопал по нему рукой, приглашая Джо сесть рядом. «Твоя семья на хорошем счету, и ты на хорошем счету». «Спасибо». Джо даже смутилась немного. «Я помню наводнение. Хотя кафе стоит на пирсе высоко над океаном, от дождей поднялись такие волны, каких я никогда не видел. В конце концов мы положили мешки с песком у входа в кафе и у магазинов. Би в течение недели готовила для твоей ба, потому что деду было плохо. Энджи отвезла его к врачу, хотя я не уверен, что он был ей за это благодарен, ведь ему всю дорогу пришлось слушать ее болтовню. Когда Буря сорвала черепицу с крыши бунгала и несколько водостоков, соседи им тоже помогли. «Включая тебя», Джо улыбнулась ему. При всей его уверенности в себе Стив не любил себя хвалить. «Твои дед и бабушка тоже многим помогали», Когда Мэгги, заместитель директора начальной школы, сломала ногу, Молли полностью взяла на себя подготовку к школьной продаже выпечки. Она собрала пироги, подготовила помещение и руководила всеми, чтобы за каждым прилавком стоял продавец, а вся выпечка была продана. «В тот год они собрали больше денег, чем когда бы то ни было раньше», Джо усмехнулась. «Очень похоже на Ба». Стив посмотрел ей прямо в глаза и вдруг выпалил. «Скажи мне, ты действительно думаешь, что сможешь стать Купидоном, организовав этот твой вечер любви в кафе?» «От всей души на это надеюсь. Трудно знакомиться с людьми». «И ты думаешь, они придут, те, кого ты выберешь?» «Не знаю, но я должна попробовать. И у меня такое чувство, что два человека, которых я выбрала, настоящие спортсмены, и дадут себе шанс. Я могу быть очень убедительной, когда захочу». «Могу себе представить». Джо позволила солнцу согреть ее кожу, наслаждаясь этим ощущением после холода накануне. «Как ты заставишь эти красивые сосновые брусья стоять?» Она обернулась и посмотрела в кузов. «Они довольно высокие. Я не хочу, чтобы они упали на счастливую или несчастливую пару в субботу вечером. А то они подадут на меня в суд, и больше никаких вечеров в кафе не будет». «Видишь, вот эти огромные блоки, которые мы подняли? Вернее, ты попыталась поднять». Она игриво ткнула его локтем в бок. «Эй, один я все-таки подняла». Стив поднял один блок. «Они тяжелые. В каждом из них я просверлю отверстие сверху. Затем с помощью вот этих длинных болтов прикреплю брусья к основаниям. Прикреплю со всех сторон, чтобы они стояли совершенно прямо». Болты легко открутить, чтобы разобрать всю конструкцию после вечера свидания и собрать ее для следующей пары. Звучит здорово. А хранить я их буду в кладовой, которую я освободила от коробок с бумагами. «Ах, да! Система бухучета твоих бабушки и деда!» Слово «бухучет» Стив обозначил воздушными кавычками, и они с Джо одновременно фыркнули. Она позволила себе довольную улыбку. Событие в субботу вечером обещает быть идеальным. «Ты что-нибудь приготовишь?» «Разумеется!» Джора смеялась, когда Стив скорчил гримасу. «Только недавно я придумала меню, но ужин состоится после закрытия. Свидание пройдет без свидетелей, не считая меня, но я могу спрятаться в кухне. Представь, если у этих двоих все будет серьезно, и они поженятся. Люди будут приходить в кафе еще и с такой целью». Ты будешь новым Тиндер в Солт-Хевене. Эй, ничем таким я не буду. Я предпочитаю думать о себе как о свахе в духе силы Блэк, а не о ком-то связанном со свайпом или принципом никаких обязательств. Все законно и честно. Джо вдруг на минуту встревожилась, что все будет не так романтично, как она себе представляла. Но Стив ошибался. Если вокруг столика будет беседка, а на столе цветы и свечи, сохранится весеннее настроение». Они вернулись в кафе и вдвоем сумели затащить все брусья и основания в кладовку. В вертикальном положении брусья занимали не слишком много места, а основания аккуратно выстроились вдоль стены. «Спасибо тебе за помощь». Джо сделала им обоим флэт-пуайт на вынос. «Было бы очень приятно посидеть на подоконнике диване у окна и посмотреть на океан», Но Молли и Артур были в своей стихии единственный день в неделю, поэтому Джо решила выйти на улицу, пройтись вдоль берега и насладиться свободой. «Тебе придется мне заплатить, ты же понимаешь?» «Я уже записала тебе дополнительные часы», — с улыбкой ответила Джо. «И я заплатила за стройматериалы». «Я не об этом», — Стив улыбнулся. «Мне нужна плата за то, что ты впутала меня во всю эту романтику». «Если кто-то об этом прознает, это повредит моей репутации». Джо задумалась, не имеет ли он в виду блондинку, но копать дальше не стала. «Что у тебя на уме?» — Стив поднял брови. «О, да ты, должно быть, шутишь!»